Глава 14 В богато украшенном лепниной и позолотой кабинете одном из немногих, оставшихся нетронутым во дворце, сидели двое. Старший из них курил трубку с особыми веществами, улучшающими восприятие и скорость реакции. Не то, чтобы ему обычно это было так уж нужно, но на сей час он не спал уже почти трое суток. а с момента смерти императора недели удавалось отдохнуть лишь урывками, что не могло не сказаться на работоспособности. «Что будешь делать?» — спросил он у мужчины лет тридцати пяти. «Нельзя упускать инициативу по взаимодействию с землей. Нам нужен прот. Надеюсь, ты это понимаешь?» «Верно. Точно так же, как нам нужны Маклеш, Хара, Крист. Первые два демоны уже захватили и успели окопаться. Это только начало. Реая не позволит захватить свою столицу. Реая, передразнил старший. Реая, он был тяжело ранен, когда мы отбивали нападение. Демонский артефакт. Причем, что характерно, удар был со спины. Так, Туви нашелся, пусть его пока заменят. Там надо чистить всё, перетряхивать сип сверху донизу. Поверить не могу, что старый лист допустил такое. А вида нашелся. Только ты знаешь, где он. В Кристе, пожал плечами младший мужчина. Не вижу причины, почему его нельзя доставить сюда. Студенты размещены, занятия продолжаются. Так ты не слышал последние донесения наших фронтовых разведчиков? Ты же знаешь, я только прибыл с первого оппозиционного района. Крист сегодня утром был окружен, порталы заблокированы. Демон! лорд де вскочил и метнулся к окну. Перед ним расстилалась панорама наполовину разрушенной столицы Империи. Многие дома и административные здания были сожжены магическим огнем. Не то, чтобы рогатые хотели всех убить, просто война между магами внутри города — это страшно. Десятка магов средней руки от квартала остаются только дымящиеся руины. А если с другой стороны такие же азартные, и не менее сильные игроки? В общем, горе тем жителям, которые оказались между ними. Декан успел как раз к разбору и зачистке, город удалось отбить, а значительные силы демонов рассеять. Оставалось только подавить последние очаги сопротивления со стороны повстанцев, которых темные уже не поддерживали. «Крист или порт? Вот в чем вопрос», — вынырнул из своих мыслей Демур. «Мы не можем руководствоваться личными симпатиями, нам нужен граф Туве». Точно так же, как нужен граф Сигур гражданин Кейф. Без них мы еще неделю продержимся. Кстати, откуда у тебя данные, что монастырь в осаде? Ирбис, Арч, Ирбис. Зверь выходил на тебя напрямую, заинтересовался лоор Да, прислал видение и показал, что с детьми все хорошо. Они провели ритуал, кстати. Можно передать Реае, что с его сыном тоже все в порядке. Разведгруппа из прота где-то прокололась. И тоже отошла в скит. «Это все, конечно, хорошо, но мне интересно, можно ли это считать повелением богини?» Спросил он, подходя к графину и тоже разглядывая панораму из окна. «Без понятия. Я вообще не вижу проблемы в том, чтобы они прорвались из монастыря. Все же два световика — это сила, которой на местных предателей вполне хватит. Но с другой стороны, а куда им идти дальше?» «Да, прот они сами не отобьют, даже с местными воинскими формированиями. тем бы Скарфу удержать. Но, тем не менее, угрозу для них пока считаю несущественной. Надо снять осаду Криста. «И дело даже не в Туве, так?» — усмехнулся граф Лор. «Просто ты отвечаешь за этих детей и не можешь их оставить в беде». Он еще раз критически осмотрел пейзаж столицы. Почти на горизонте, что-то полыхнуло, потом еще раз. И не всех приловили выходит. «Займись этим». Армия сейчас подходит к Маклешу, поэтому лишних людей почти нет. Сколько ты можешь выделить? Два отделения. Ты мне предлагаешь снимать осаду города силами 200 человек? Возмутился лорд Демур. Ладно. Уверен, что там нет демонов? Не было вроде. Вроде? У вас вообще разведка работает? Разведка как раз и донесла, что там в основном люди, слабые маги и версии поестигров, не более тысячи. Причем со стороны моря нет вообще никого. Что-то слишком просто. Ловушка? Все может быть. Но больше людей дать не могу. Принимай командование. Кстати, решением совета твое воинское звание восстановлено. Поздравляю. Вот уж спасибо. Скептически дернул уголком губ декан. Мог бы обойтись и так. Я в любом случае не вернусь на службу, когда это все закончится. Сейчас это неважно Подумай, что можно сделать в нашей ситуации. Лорд де Мур уставился на заходящее над заливом солнце. «Когда уступать?» «Вчера, мой друг, вчера!» Через день на рассвете в тылу позиции осаждающих город формирований с разных сторон открылись пять переходов, которые держали опытные маги-порталисты. Как только десантирование было завершено, вопреки какой бы то ни было военной науке, солдаты не напали на спящий лагерь. Нет, они рассосредоточились, устанавливая какие-то артефакты почти по всему периметру предполагаемой зоны боевых действий. Единственная оставшаяся уязвимость — это территория над морем. Впрочем, таковой ее можно назвать только с большой натяжкой. Все же даже демоны вряд ли рискнут искупаться с местной морской фауной. «Блокираторы установлены, лорд Эмур», — отчитался его заместитель. «Отлично, лагерь». «Все спокойно, только просыпаются». Признаков того, что они знают о нашем присутствии, нет. «Тогда начинаем!» Декан чувствовал смутное беспокойство от предстоящей операции, но не мог понять его причину. С одной стороны, они предусмотрели возможность переброски подкрепления, с другой — не выглядел этот лагерь осадным. Только сейчас, глядя в увеличивающие артефактные позиции, он полностью сформулировал эту мысль. «Это все бутафория!» Барон закончить предложение Демур не успел, потому что начался штурм. Как они и планировали, сначала били огнем и ветром по площадям. В лагере заметались люди, но быстро взяли ситуацию под контроль и даже начали тушить. Водных магов, как оказалось, у них достаточно. По крайней мере, с той стороны, где сейчас стоял декан. Понятное дело, что за всем театром боевых действий он углядеть не мог. После бомбардировки массовыми заклинаниями заработали снайперы, точнее лучники. Основная часть солдат, обнажив окутанные магией мечи, ринулись в атаку. Можно было бы сказать, что им оказывали ожесточенное сопротивление, но это было бы откровенным враньем. То отребье, которое находилось в лагере, ни при каких обстоятельствах не могло дать достойный отпор профессиональным военным. Возможно, среди них и были те, кто служил, но, скорее всего, не на высоких должностях. Соответственно, от тактики эти люди имели весьма смутное представление. Тысячный контингент пособников-демонов был сметен в общей сложности за 40 минут. В этом, конечно, помогли ударившие в тыл силы гарнизона города. Хотя, как оценил де Мур, их было очень мало. Тем не менее, большая часть отступников просто разбежалась по окрестным лесам. Пришлось организовывать несколько групп для их поимки. А недоброе предчувствие лорда Демура Мура звенело все сильнее. Навстречу из-за стен города вышел, наконец, тот, ради которого все и было затеяно. Туви выглядел откровенно плохо. Темные, почти черные мешки под глазами, лопнувшие сосуды по всему лицу, вероятно, от какого-то перенапряжения. Болезненная худоба и абсолютно седые виски. Для мага, не прожившего из 150, просто немыслимо. Причем, как заметил демур немного приглядевшись к защитникам города, так выглядели многие из них. «Рад видеть!» — ректор печально улыбнулся. «Что у вас тут происходит? Что со студентами?» С теми, кто выжил, все в порядке. Напуганы, утомлены, но жить будут. Хорошо, есть где поговорить. Они прошли по узкой улице к зданию службы имперской безопасности. К слову, это было самое большое строение в городе. Ведь лорд Реае частенько работал именно здесь, когда приезжал в свои земли. «Почему вы не сняли блокаду?» — искренне удивился Демур. «Как только они устроились в одном из кабинетов». «Неужели этот сброд не смогли отогнать сами?» «Отогнать? Какими силами?» «Большая часть военных была рассосредоточена по другим населенным пунктам. Здесь остались только территориальные формирования. Да и то слишком много сил мы потратили. Люди устали, почти истощили резерв». «Из-за чего?» — нахмурился декан. «Демоны. Напали на следующий день после того, как закрыли все входы-выходы из города. Всколыхнули пространство, заблокировав порталы, и напали». Поскольку город небольшой, мы решили не вступать в бой, а накинуть рубеж на весь периметр. Держали почти сутки. А потом они ушли так же внезапно, как пришли. Странно это все. Наша разведка докладывала, что рогатых тут нет. Странно не это, а сам способ нападения и его цель. В Кристе нет ничего, что могло бы их заинтересовать. Я же специально отправил детей сюда. Единственные, может, хотели отвлечь внимание, оттянуть людей. Для этого тут слишком маленький контингент поставили. Но, с другой стороны, может, целью было привлечь внимание лорда Реая. А где он, кстати? Собственно, я тут именно из-за него. Он тяжело ранен, причем кем-то из своих. Сип придется возглавить тебе. Нет, Тувина несколько минут замолчал. У меня на попечении тут студенты, которые только отошли от того, что случилось в школе. Кто их защитит? Это решение совета. Вся служба подлежит тщательной проверке, они хотели бы, чтобы этим занялся ты. Как понимаешь, это не просьба. Тогда тебе придется остаться. У меня есть идея получше. Студента все же отправим в карфу она надежнее защищена. Не думал, кстати, что столица земель Реая такая... М -м, убогая, Туви усмехнулся. В последние годы советник слишком увлекался придворными делами, пытаясь исправить то, что наградил император. Ему некогда было заниматься не то что своими владениями, но даже СИП. «Тогда я не понимаю, почему он тебя убрал?» «Тут все просто. Мы знали, что что-то готовится, и решили, что начальник сипа и его первый заместитель не должны находиться вместе. Тогда врагам будет сложнее ликвидировать нас обоих». «Ты же вроде специальным поверенным был». «Ага, очень специальным. Ты знаешь, чем я занимался в последнее время?» Оскон покачал головой. Я занимался контрразведкой и выявил много интересного. Сейчас это, конечно, не очень важно, поэтому тебе и рассказываю. Ниточки шли на самый верх. Хотели избавиться от Реая. Не физически, но дискредитировать как профессионала. Когда я ему об этом доложил, он меня сразу же решил убрать, вывести из-под удара. Тогда как раз была эта нашумевшая история с тенями. И ты оказался на публике, занимаясь самым обычным делом. продолжил ухмыляясь декан. «Старый лис в своем репертуаре». «Вот-вот, а потом сняли лорда Леруэ, и меня окончательно убрали с глаз наших недоброжелателей». «Насколько все плохо в СИП?» «Более чем 30 процентов сотрудников требуют присмотра и дополнительных проверок. Оскон будет лучше, если службу возглавишь ты». Демур потер лицо рукой. «Решение принято, и не нам с тобой, Гвольт, его менять. К тому же у меня есть еще одно дельце. В окрестностях захваченного прота шляется без дела половина моего факультета». «Вернешься в армию?» «Временно», — Дуви скептически посмотрел на декана, но ничего не сказал в ответ. «Нужно разблокировать портал. Вы выяснили, как они его отключили?» «Когда над городом накинули поле, причина исчезла». Но работает он до сих пор неустойчиво. А перед вашим нападением и вовсе опять вырубился. Мы блокаторы по всему периметру поставили. Сейчас деактивируем, и все должно вернуться в норму. В крайнем случае я стабилизирую. Тогда какой план? Как только заработает приход ты уходишь в столицу. Лору сейчас нужны союзники, срочно. А я организую приход в Скарфу для студентов. Возможно, кто-то из сотрудников захочет остаться здесь. У нас война, а у них контракт. Так что пойдут все. Ты и не исправим, Демур, ухмыльнулся Туви. Но я бы все же оставил детей здесь. В графстве Сигур точно будут боевые действия, несмотря на то, что войск там больше, а может и благодаря этому. А здесь, скорее всего, уже будет спокойно. Я подумаю, раньше завтрашнего дня все равно ничего сделать не получится. — Ладно, пойдем посмотрим, что там с порталом. Лорд-де-Мур немало выложился, держа переход. Заблокировали они его, как же. Два десятка сильнейших портальных магов, и никакой Альтор не в состоянии помешать ему переместиться. К тому же и надо было лишь настроиться на обычный стационарный портал. Прот хоть и находился недалеко от выработок металла, но все же не на них самих. В общем, подумав и прикинув варианты, Дикан решил, что все-таки сможет прорваться в город. Да, потребовались сложнейшие расчёты. Да, пришлось экспроприировать уси порталистов. Военные, к сожалению, помочь сейчас не смогли. Недаром Демуру показалось, что эта атака на Крист была какой-то странной. А всё было просто. Рогатые надеялись отвлечь внимание от основного направления удара. Думали, что уж ради своих земель Реаев всех на уши поднимет. Но на тот момент ему было слегка не до этого. Без сознания лежал. К счастью, декан после долгих размышлений решил не тащить детей на другой конец империи. Повезло, потому что, как выяснилось, демоны готовили массированное нападение именно на Скарфу. Он особо не переживал за студентов, оставшихся в лагере. В конце концов, их голыми руками не возьмешь. Даже первокурсники уже успели проявить себя в диком мире, и опыта боевого у них было побольше, чем у некоторых военных. Но понятно, что перемещать туда будущих гражданских специалистов было бы просто глупо. Сейчас предстояла совершенно нетривиальная задача — отбить прот у пособников демонов и их самих, не напав откуда-то с периферии, просто не было времени тащиться пешком в обход, а фактически нападая из самого центра города. Портал взломать удалось. Удерживать, правда, его оказалось сложнее, чем предполагал декан, поэтому и ему самому пришлось подключиться. Но, тем не менее, оба полных отделений успели пройти переход и тут же приступили к зачистке здания. Отдельная группа сибовцев, также временно переданная под командование Демура, отправилась искать блокирующие артефакты из Альтора. Если придется срочно отступать, у них должна быть такая возможность. Конечно, тут сопротивление было не в пример мощнее Криста, но у Демура был резерв. Сейчас подкрепление шлялось недалеко от города. однако в любой момент группа прикрытия могла вступить в бой. декан еще до выхода из карфа подготовился к возможности подобного развития событий, и тренер Джиафо только ждал сигнала. Что ж, стоя на пороге уже полностью очищенного от врагов здания портала, лорд его отдал. Атака началась.